Глава 54. Таня. Как такового конфетно-букетного периода у нас с Русланом не было. В моей памяти сохранилось одно единственное свидание, на которое Руслан пригласил меня после знакомства. Мы сидели в ресторане, болтали обо всем на свете. Я и мысли не допускала, что между нами что-то может быть. Поэтому вела себя легко, раскованно и естественно. Так много смеялась. Руслан улыбался и повторял, что очарован. Потом он улетел, чтобы спустя несколько месяцев вновь ворваться в мою жизнь и подарить чудо. Сколько всего произошло с тех пор. Я освоилась в роли мамы. Мы с Русланом начали жить вместе. Мысль, что Алиса навсегда останется в наших жизнях, плитой каменной к земле придавливает. Я стараюсь быть мудрой, но мне нелегко. Я совершенно запуталась в себе и своих чувствах. Ощущаю так много ответственности, так сильно боюсь ошибиться. Иногда я скучаю по той самой Тане, которой было нечего терять, которая ужинала с миллиардером и взахлёб рассказывала о буднях в больнице. На часах пять минут и девятого я захожу в ресторан. Мой шаг уверенный. Я сбиваюсь буквально на мгновение, когда вижу Руслана. Он сидит за столиком и, как обычно, что-то читает в телефоне. Серьёзный, напряжённый, занятой. Кто-то скажет, что это недостаток, но мой мужчина такой, и другого мне не нужно. Я расправляю плечи, улыбаюсь и подхожу к нему. Возможно, я так сильно устала переживать и нервничать, что почувствовала себя увереннее. При моем приближении Руслан вскидывает глаза, а потом спохватывается и быстро поднимается на ноги. Он улыбается всего на мгновение, а потом вновь становится серьезным, и меня это беспокоит. Руслан помогает усесться в кресло, дает пару советов по меню, после чего мы приступаем к ужину. Обмениваемся общими фразами. Он немного рассказывает о работе. Я о Вике, о встрече с сестрой. Напряжение между нами продолжает расти. Я чувствую, что назревает сложный разговор, который мы никак не можем начать. Тянем время, переглядываемся, наслаждаемся каждой секундой, которую проводим вместе. Мы настолько с Русланом близки душой, что даже говорить начинаем одновременно. «Алиса!» — произносим почти хором и оба осекаемся. Я опускаю глаза, в ушах шумит. Мне тяжело, очень. Я безумно его ревную и эгоистично хочу, чтобы он был только нашим, моим и Вике. Мой потрясающий, идеальный мужчина, но я буду мудрой ради него, ради нас. Я буду за нас бороться». «Ты первый», — говорю я. «Нет, давай ты», — улыбается Сабуров. «Да, мы вперед», — смеюсь. Я снова виделась с Алисой. Произношу пустым голосом я. Она очень в себе уверена. Я не представляю, как мы будем общаться в будущем, а ведь общение предстоит немало. «Мы с ней виделись сегодня днем», — он мрачнеет. И я невольно перенимаю его настроение, поджимаю губы, Сердце начинает колотиться, как безумное. Как бы там ни было, если посмотреть на ситуацию отвлеченно, именно я разбила их пару. Я появилась, и Руслан ушел ко мне. Это был его выбор. Но каждый выбор несет за собой последствия. — И что ты думаешь по этому поводу? — спрашиваю я осторожно. Он бросает на меня взгляд. — Я понимаю, что тебе нелегко. Мне тоже. Я думал, что дальше уже только вдвоем. Ты и я, и наша дочь. Я быстро киваю. Судьба к нам жестока. Столько раз она пыталась нас разлучить, а потом вновь сталкивала. Словно посмеивалась. Но мы все выдержим. Выдержим же, Руслан. По этому поводу я бы хотел поговорить с тобой очень серьезно. Все, что я скажу, очень важно. Пожалуйста, Таня, отнесись с пониманием. Мое сердце пропускает удар. Я так сильно его люблю. Так сильно. Таня. Он берет меня за руку. Выходи за меня замуж. Как можно скорее. Что? Сердце вновь удар пропускает. Я вскидываю глаза, чувствую, как мелкая дрожь пробегает по телу. Я ожидала услышать все, что угодно. Только не эти слова. Руслан быстро достает из внутреннего кармана пиджака коробочку и протягивает мне. Я открываю. А там кольцо необыкновенной красоты. Оно так сверкает, что глазам больно. Я дышать забываю. Я опоздал, потому что задержался самолет с курьером. Я заказал кольцо в Штатах у своего ювелира, Таня. «Танюша», — говорит он торопливо, — привычные стальные нотки проскальзывают в речи. Таков мой мужчина. Бизнесмен. Жесткий человек. Он никогда не будет сусюкать, Но при этом я вижу, что он старается. «Я не знаю, солгала ли Алиса». Как я говорил тебе раньше, мне часто приходили подобные сообщения от девушек, и ни разу информация не подтвердилась. «Ни разу?» — улыбаюсь я. «Только единожды», — поправляет себя Руслан, «когда дело касалось тебя, моей женщины. Я чувствую, как тепло разливается по коже. Это приятно». «Так вот, Таня, я не знаю, солгала ли Алиса. Я практически уверен, что беременность невозможна». Но сама знаешь, жизнь — сложная штука. Если да, то будет скандал. И в прессе, и между нашими с Алисой семьями от ребенка я отказываться не буду. Придется искать выход. Я не хочу втягивать вас с Викой, но и отпускать вас тоже не буду. Таня, я хочу, чтобы ты стала моей женой и была рядом. И какие бы испытания ни подбросила нам жизнь, я обещаю тебе верность. Я люблю тебя. Я согласна. Слышу свой собственный уверенный голос. «Руслан, я буду с тобой, что бы ни случилось. Невзгоды и трудности меня не пугают. Я стойкая. И я так сильно тебя люблю. Теперь мне уже кажется, что с первой встречи я не могу и не хочу без тебя жить. Да, я стану твоей женой». На лице Руслана отражается облегчение. Он улыбается и надевает кольцо мне на палец. «Оно подходит идеально». «Кажется, за нами наблюдали. Потому что едва это происходит, к нам подходят официанты. Один приносит два бокала и бутылку шампанского, второй — огромный букет цветов». Руслан встает и подходит ко мне. Я тоже поднимаюсь. Краснею от такого внимания, но за шею его обнимаю. Руслан наклоняется и целует меня в губы. «На моем пальце самое красивое кольцо на свете, а в душе распускаются цветы». Впервые за много месяцев я совсем не волнуюсь о нашем будущем, будто знаю, что все будет хорошо.